8. Машрутка, веди себя хорошо. Целую дочку в щеку и провожаю её взглядом. А вы не переживайте, у нас замечательные детки, все дружные. Маша вольётся в коллектив. Звряет меня женщина средних лет, и моя дочь скрывается с воспитателем за дверью. Я разворачиваюсь и тороплюсь на метро. Опоздать в свой первый рабочий день не самое лучшее начало трудового пути. У меня столько планов впереди. Из меня буквально плещется через край прекрасное настроение. А ещё я почти не думала эти дни о Сергее и не пересекалась с ним. Он поздно возвращался домой, а мы в это время с Машей укладывались спать. Возможно, я даже протяну какое-то время до первой зарплаты, но после обязательно с ним ужильё, и мы съедем от Наташи. Двери лифта расступаются передо мной, а я оказываюсь на нужном мне этаже. Мне до сих пор не верится в своё везение и что я буду работать в такой крупной фирме с таким солидным человеком. Доброе утро, Глеб Борисович. Прохожу в его кабинет плавной походкой после его просьбы зайти к нему. Мужчина поднимает голову и окидывает меня внимательным взглядом. Мои щёки начинают печь от такого пристального внимания. Может быть, здесь какой-то особенный дресс-код? Я потратила почти все сбережения, чтобы купить этот костюм. Доброе утро, Катя. кивает Оона и как-то чересчур вежливо улыбается. Через 2 часа у меня назначена встреча. Ты поедешь со мной? Я чувствую странное волнение и трепет в груди. На прежнем месте работы босс никогда не брал меня с собой на встречи, но и фирма была не такой крупной, как эта. Хорошо, я киваю. Какая моя роль на этой встрече? Вести протокол? Верно. Мне важно, чтобы ты смогла пересказать в деталях наш диалог, если это будет необходимо. В поездках тебя ждут те же задания, ну и, собственно, быть всё время на связи. «В поездках?» — переспрашиваю я, сама думая о Маше, и что мне не с кем её будет оставить, когда возникнет такая необходимость. Да, примерно раз или два в месяц, всё зависит от ситуации. «Может быть, моей зарплаты хватит нанять няню? Я решаю сейчас не забивать этим голову, а решать проблемы по мере их наступления». Но в голове оставляю для себя пометку, чтобы просмотреть на досуги подходящие кандидатуры, потому что болезни в детском саду никто не отменял, а, судя по серьёзному виду и голосу человека напротив, о больничных не могло идти и речи. Последующие два часа проходит спокойно. А Левтина Сергеевна, женщина в годах и личный секретарь Глеба Борисовича, вводит меня в курс дела. выдаёт на руки папку и просит ознакомиться с документами. Уверена, у меня всё получится, потому что я всё схватываю на лету, но чего я не могу никак взять в толк? Зачем мужчине понадобился ещё один ассистент, чтобы сопровождал его в поездках и командировках, а может быть, хочет вырастить достойную замену для женщины, которую планируют отправить на заслуженный отдых? Через 2 часа мы встречаемся с Глебом Борисовичем в фойе, спускаемся в нейсы и едем в ресторан. Встреча длится почти 3 часа, и у меня жутко затекла спина и ноги в этих неудобных туфлях, от которых я порядком отвыкла за время, проведённым в декрете. Я включила диктофон на телефоне и попутно записывала какие-то важные и ключевые моменты мужского диалога в блокнот. Мне казалось, они побеседуют от силы полчаса, покушают и разойдутся, но нет. Что-то заставляет меня обернуться в сторону Лицо печёт, как обычно со мной бывает, когда кто-то пристально рассматривает. Я пробегаюсь глазами по посетителям ресторана и замечаю Сергея. Он сидит у окна. Рядом с ним ещё двое мужчин в костюмах. Он попивает кофе из чашки и наблюдает за мной. Мне становится резко не по себе, а сердце в груди подскакивает вскачь. Я не ожидала, что мы с ним встретимся, и почему он так смотрит на меня и не отводит глаз. Всё записала Катя. Голос начальника спускает меня с небес на землю, и я первый отвожу взгляд от Сергея. Да, Глеб Борисович, обязательно всё прослушаю вечером ещё раз и перенесу на бумагу, чтобы знать нюансы и быть готовой ответить на все вопросы босса. Он мельком, проследив за моим взглядом, замечает Сергея и сдержанно ему кивает в знак приветствия. Они знакомы? В таком случае возвращаемся в офис. Глеб Борисович поднимает запястье и смотрит на часы. «Рабочий день заканчивается через час. Сегодня можешь уйти пораньше. Я тобой пока очень доволен, Катя». Я расплываюсь в щедрые улыбки. «Если так и дальше будет, то Алевтину Сергеевну я смогу отпустить со спокойной душой». «Спасибо. Я вас не подведу». Босс усмехается и задерживает пристальный взгляд на моем лице. «Я надеюсь. Мы выходим из ресторана вместе». Глеб Борисович предлагает подвести до метро, но я отказываюсь. Хочу прогуляться немного, затем забрать Машу из садика, переодеться и сводить дочку на детскую площадку. Даже не верится, что жизнь начала налаживаться. У меня от этих мыслей крылья за спиной начинают расправляться. Летать ещё, конечно, получится не скоро, но я верю, что теперь всё будет хорошо. Я почти дошла до метро, когда рядом со мной останавливается машина, а меня окликает знакомый голос. Катя, садись в машину, подвезу, я как раз домой еду. Сергей, сердце в груди сначала замирает, а потом пускается вскачь, как и в ресторане. Я переминаюсь с ноги на ногу, с одной стороны, что такого в том, что муж подруги собирается подвести меня до дома, но с другой, он не просто муж, он отец моей Маши, мой бывший любовник, а я приняла решение держаться от него подальше. Катя, С нажимом повторяет он, когда раздаётся сигнал машины, стоящей сзади. Садись, я не кусаюсь. Понимая, что это глупо ехать на метро домой, когда могу доехать с Сергеем, и делаю шаг вперёд, забираюсь в салон и пытаюсь не смотреть в его сторону. Сейчас включу печку. Замечая тон, как я дрожу, но только это вовсе не от холода, который на улице, а от того, что мы с ним снова наедине.